Семена Всевышний дал людям семена и велел ухаживать за ними, чтобы выросли плоды и цветы. Люди выполняли все, что было велено, и радовались выросшим плодам и цветам, но, к их удивлению, из некоторых семян вырастали сорняки, и тогда люди возроптали. Господи, разве ж мы не поливали ростки? Разве ж мы не удобряли почву? Разве ж мы не согревали ростки зимой и не оберегали их от палящего солнца? Почему же из некоторых выросли сорняки, никчемные и засоряющие сады?» И разгневался всевышний народ людской за такие слова. «Тебе не дано знать о моих планах. Помни, это не твои семена, это мои семена. Твое дело только их поливать и удобрять». Если ты не будешь их поливать, я пролью дождь на них. Если ты откажешься за ними ухаживать, я научу их обходиться без удобрений. А сейчас иди и делай, что велено, и не жди благодарности за свой труд. Следы на песке Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом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 который стоил 18 золотых монет, весь Ветхий и Новый Завет. Однажды некий брат пришел к нему и, увидев книгу, унес ее. В тот же день Авва Афанасий захотел почитать из книги, обнаружив ее исчезновение, он понял, что ее взял тот брат, но не послал спросить его из опасения, как бы тот не прибавил к воровству ложь. Между тем брат отправился в соседний город, чтобы продать книгу, и запросил за нее шестнадцать золотых монет. Покупатель сказал ему, Доверь мне книгу, чтобы я мог узнать, стоит ли она таких денег», и принес книгу святому Афанасию со словами, «Отче, взгляни на эту книгу и скажи мне, должен ли я, по твоему мнению, купить ее за шестнадцать золотых монет, стоит ли она этих денег». Авафанасий ответил, — Да, это хорошая книга. Она стоит этих денег. Покупатель отправился к брату и сказал ему, — Вот твои деньги. Я показал книгу авиафанасию тот нашел ее прекрасной и счел, что она стоит не менее шестнадцати монет. Брат спросил, — Это все, что он сказал тебе? Не прибавил ли он чего-нибудь еще? — Нет, — ответил покупатель, — больше ни слова. Хорошо, сказал брат. Я передумал, я больше не хочу продавать эту книгу. И он поспешил Кали Афанасью и с плачем умолял взять свою книгу обратно. А в отказался со словами Иди с миром, брат! Я дарю ее тебе. Но брат ответил если ты не возьмешь ее, я никогда не буду иметь покоя. Совершенное и высшее послушание. Как-то раз Франциск Осиский сидел среди своих товарищей и, вздохнув, сказал, «Едва ли во всем мире найдешь монаха, который бы совершенно повиновался начальствующим над ним». Удивившись, товарищи спросили его, «Объясни нам отче, каково совершенное и высшее послушание» и он представил истинно повинующегося в виде мертвого тела. «Возьми бездыханное тело и положи его куда захочешь. Ты увидишь, что оно не будет возражать, если его начнут передвигать, не станет роптать, куда бы его ни положили, не возопит, если его унесут. Если ты положишь его на кафедру, оно будет смотреть не вверх, а вниз. Если поместить его в пурпур, оно будет казаться вдвойне бледным». Это истинный повинующийся, тот, кто не рассуждает, почему его передвигают, не заботится о том, куда его помещают, не настаивает на перемещении. Возвышенный до какой-либо должности он сохраняет привычное смирение. Чем более его почитают, тем более недостойным он считает себя. «Стань огнем!» Абат-лот пришел к абату Иосифу и сказал: Отец, я стараюсь жить по совести. Соблюдаю посты, молюсь, провожу время в медитациях, молчаливых размышлениях. Я очищаю свое сердце от греховных мыслей настолько, насколько могу. Скажи мне, что еще я должен делать? Старик привстал в ответ. Он вытянул свою руку в небо, и его пальцы стали похожи на десять факелов. Он произнес «Вот что нужно! Нужно полностью стать огнем!» Суд Один из монахов монастыря в Сете совершил серьезную ошибку, и для суда над ним братья позвали самого мудрого отшельника. Мудрый отшельник не хотел приходить, но братья были такими настойчивыми, что он согласился. Но все же, прежде чем отправиться, он взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро песком и пошел в монастырь. Отец-настоятель, обратив внимание на ведро, спросил, для чего это было сделано. «Я пришел судить другого», — сказал отшельник. Мои грехи бегут за мной, как этот песок в ведре. Но поскольку я не смотрю назад и не могу видеть свои собственные грехи, то я способен судить других. Немедленно монахи решили отменить суд. Существует ли Бог? Атеист спросил мастера, существует ли Бог на самом деле? Если ты хочешь откровенного ответа, то я не смогу тебе его дать. Позже ученики спросили у мастера, почему он не ответил. На этот вопрос нельзя дать ответ, сказал мастер. Но вы же не атеист? Конечно, нет. Атеист совершает ошибку, отрицая то, что нельзя выразить словами. Теист, напротив, делает ошибку, утверждая то, что нельзя выразить словами. Счастливый человек Было у одного богача все, что желают люди. Миллионы денег и разубранный дворец, и красавица-жена, и сотни слуг, и роскошные обеды, и всякие закуски, и вина, и полные конюшня дорогих коней. И все это так прискучило ему, что он целый день сидел в своих богатых палатах, вздыхал и жаловался на скуку.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 И вот ходит он однажды свои положенные два часа, и все думает о своем горе, что нет охоты к еде. И подошел к нему нищий, подай, говорит, Христа ради бедному человеку. Богач все о своем горе думает, что ему есть не хочется, и не слушает нищего. Пожалей, барин, целый день не ел. Услыхал богач про еду, остановился. Что же... Есть хочется, как не хотеть, барин, страсть, как хочется. Тот то счастливый человек, — подумал богач и позавидовал бедняку. Так было угодно Богу. Святому старцу во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча и в первый, и в второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал этого, но даже ни одним словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, и начал скорбеть, говоря Я убил тебя, Ава, и ты возложил этот грех на меня тем, что промолчал. Тот с кротостью отвечал. «Не скорби, чадо! Если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меда!» Такое у меня правило. В церкви во время богослужения один человек вдруг начал снимать свой башмак. Люди расступились и удивленно стали смотреть на него, В этот момент священник, размахивая кадилом, подошел к ним, увидев человека. С босой ногой он удивился и, обратившись к нему, спросил, «Скажите, уважаемый, у вас какие-то проблемы?» «Нет», — ответил человек, — «я просто заметил, что у меня один носок был надет наизнанку». «В таком случае не могли бы вы немного подождать и сделать это потом? Нет, батюшка». — ответил тот, — как только я вижу, что у меня что-то не в порядке, я сразу же исправляю это. Такое у меня правило.